«Значит, гроза все-таки двинулась на юг», радостно подумала Кристин. «Этот свежающий ветер, ее предвестник, и, наконец-то, на улице похолодало». Элберт Уэллс жадно вдохнул свежий воздух. Зазвонил телефон. Кристин жестом велела рассыльному занять ее место возле больного и подняла трубку.